Альфонсо поразился и растерялся. Тысячи, десятки тысяч евреев шли на смерть, чтобы только сохранить свою религию. А тут вдруг этот юноша без понуждений и даже без уговоров хочет отречься от веры предков. — А с отцом ты беседовал? — спросил он в замешательстве. — Нет, — решительно ответил Алассар и упрямо добавил. Никто меня не уговаривал, и никому я не позволю меня отговаривать. Смущение короля рассеялось. Значит, жизнь при Кастильском дворе, при его дворе, открыла этому юноше глаза. И вдруг у Альфонса возникла мысль, которую он доселе боялся додумать. Мысль, что и ненаглядную его возлюбленную может озарить свет истины. Недаром она уже оценила и прочувствовала то рыцарское и воинственное в нем, что прежде было совершенно чуждо ее душе. Одна только надежда, что ему дано будет обратить Ракель в истинную веру, придает новый возвышенный смысл их связи, и страсть его перестает быть греховной. Ему стоило труда сдержать прилив буйной радости и спокойно ответить Алассару. — Мне весьма отрадно слышать твои слова, дружок, — сказал он. — Однако же я не богослов и не знаю, чего от тебя потребуют, прежде чем допустить к таинству крещения Я поговорю с Доном Родвиго. Получив такое поощрение свыше, он решил побеседовать с Паттером и о своих собственных делах. Прежде чем заговорить о Баласаре, он поведал Дону Родриго о своей глубокой внутренней связи с Донией Ракель. «Не говори, досточтимый отец!» Порывисто продолжал он, не давая канонику вставить слово совета или предостережения. «Не говори мне, что моя страсть греховна!» «Если она и греховна...» что это благой и отрадный грех, и я не каюсь в нем. И он закончил пылк Я люблю эту пленительную женщину больше всего на свете, и раз Господь Бог попустил такую любовь, значит, Он простит мне ее. Когда Альфонсо начал говорить, Дон Родриго преисполнился умиленной благодарности к Господу, смягчившему сердце грешника. Однако радость его мгновенно сменилась ужасом, когда он услышал, до какой степени обезумел король. — Ты много говоришь в надежде опередить меня, чтобы я не успел высказать тебе слова сурового и справедливого укора, — грустно промолвил он после того, как Альфонсо кончил. — Однако в душе ты знаешь все, что я обязан тебе сказать. Знаешь, раньше и лучше меня. Альфонсо увидел его печальное лицо и чуть слышно спросил. — Отец мой, неужто благодать покинула меня? Неужто я проклят навеки? Скорбное молчание каноника снова раззадорило альфонс Ну что ж, проклят так проклят, — беспечно заявил он. — А где пребывают деды моих дедов? — Те короли, которые не были еще обращены в веру Христову? — спросил он вызывающим тоном. — Я-то знаю, где они пребывают. Так пусть Господь пошлет меня к ним. Речь идет о вестготах, которые приняли христианство в IV веке. Альфонсо считают себя их потомком. Сдержав отчаяние, Родриго кротко остановил его. — Сын мой, не вводи себя в новый грех такими кощунственными шутками. В тайниках своего сердца ты и сам не на йоту не веришь. Этой еретической болтовне лучше будет, если мы смиренно поищем путь к спасению твоей души. — Не огорчайся так, дорогой мой, досточтимый отец и друг, — попросил король с юношеской улыбкой. Господь милосерд, и не готовит суровой кары мне, смиренному грешнику.